Наконец, когда Смит спросил, не попробует ли он бросить еще раз, он с грустной улыбкой, поводя плечами и покачивая головой, вернул молот владельцу. «Норман и так слишком много потерял ради забавы», — сказал он. «Она потерял свое доброе имя молотобойца. А Гоу Хром работает сама на наковальне этим молотищем?» «Сейчас, брат, увидишь», — сказал оружейник и повел гостя обратно в кузню. «Дантер, достань мне из горна вон тот брусок». И, подняв Самсона, как прозвал он свой огромный молот, он стал сыпать удары на раскаленное железо справа и слева, то правой рукой, то левой, то обеими сразу, с такой силой и ловкостью, что выковал маленькую, но удивительно пропорциональную подкову в половинный срок против того, какой потратил бы на ту же работу рядовой кузнец, орудуя более удобным молотом. «Ого!» — сказал Горец. «А почему ты хочешь подраться с нашим молодым вождем, когда он куда как выше тебя, хоть ты и лучший кузнец, который когда-либо работал с огнем и ветром?» «Слушай», — сказал Генри. «Ты, по-моему, славный малый, и я скажу тебе правду. Твой хозяин нанес мне обиду, и я бы отдал ему кольчугу бесплатно лишь за то, чтобы мне с ним сразиться». «О, если он нанес тебе обиду, он должен с тобою встретиться», — сказал телохранитель вождя. «Нанести обиду человеку?» После этого вождь не вправе носить орлиное перо на шапке. И будь он первый человек в горной стране, а Эйхен у нас, конечно, первый человек, он должен сразиться с обиженным или упадет венец с его головы. «Ты убедишь его?» — спросил Генри. «После воскресной битвы сразиться со мной». «О, она сама постарается сделать все...» «Если не слетятся ястребы, клевать ей с самой мертвые глаза!» «Ты должен знать, мой брат, что хаттаны умеют глубоко запускать когти!» Итак договорились. Твой вождь получает кольчугу», — сказал Генри. «Но я опозорю его перед королем и всем двором, если он не заплатит мою цену». «Черт, меня уволоки, когда я сам не приведу Эхина на поле!» — сказал Норман. «Можешь мне поверить!» «Ты этим повеселишь мою душу», — ответил Генри. «А чтобы ты не забыл обещание, я даю тебе вот этот кинжал. Смотри, держи вот так, и если всадишь врагу между капюшоном и воротом кольчуги, лекаря звать не придется». Горец горячо поблагодарил и распростился. «Я отдал ему лучший доспех, какой выковал за всю мою жизнь», рассуждал сам с собою Смит, почти жалея о своей щедрости, «за слабую надежду, что он приведет своего вождя сразиться со мной в поединке. И тогда Кэтрин достанется тому, кто честно ее завоюет. Но я сильно боюсь, что мальчишка увернется под каким-нибудь предлогом. Разве что вербное воскресенье принесет ему большую удачу, и тогда он разохотится еще раз показать себя в бою. Это не так уж невозможно. Я видывал не раз, как неумелый боец без усы и мальчишка после своей первой драки из карлика вырастал в исполина